Глава четырнадцатая Помочь тебе сделать что? Убить пира? Что?» «Сириус, это не шутка и не розыгрыш. Сколько раз еще не спроси, ответ всегда будет один и тот же. Я хочу, чтобы ты помог нам наконец-то освободиться, и для этого нужно убить главу рассветных демонов». «Парень и правда не врал. Не врут люди так убедительно. Даже я бы не смог, а у меня уж в этом деле опыта ни на один десяток жизней хватит». Глядя в его глаза, я даже на секунду проникся его идеей. Не потому, что пир плохой, а я хороший. не Эта песня точно не про меня. Но что если пир и правда умрет? Милд-то совершенно точно никак не дурак и не самоубийца. Возможно, что у парня имелся план. Вполне выполнимый план. По ликвидации их заклятого врага. С мясником вон. Чуть ли не играючи разобрались. Около минуты я обдумывал и прогнозировал самые различные варианты событий. Даже в случае успеха трон главы Якут запустовать не будет. И кто тогда встанет у руля? Получится ли у меня сохранить свое непосредственное участие в тайне? И смогу ли не засветить силу антимагии перед бандой подростков? Но, как ни старался, все сводилось лишь к одному исходу. Для меня ровным счетом уже практически ничего не менялось. Убьют Пирра или нет, это не отменит того факта, что сегодня я стал полноправным рекрутом Академии Холдград, И теперь я в любом случае обязан туда поехать, иначе отказ навлечёт на мой нынешний клан позор со всеми вытекающими для меня последствиями. Только и отказать Милту я не мог. Я в деле. Супер, обрадовался Милт. Но только при одном условии. Вообще-то у тебя нет выбора, и ты не можешь отказаться. Но я слушаю. На самом деле, выбор есть всегда. Просто в большинстве случаев, когда кажется, что его нет, это на самом деле лишь самообман. На деле у человека не хватает духу, чтобы поступить вопреки навязанному выбору. И Милт это очень хорошо понимал. Поэтому он, несмотря на свои слова, собирался меня выслушать. Ведь я мог запросто соврать ему о своем согласии, а потом включить заднюю, а там уж мое слово против всего того компрометирующего, что этот беспризорник выплеснет против меня. Мои шансы, конечно, в данном противостоянии выглядели в разы хуже, но главное ведь немного в ином. Он бы потерял рычаг давления, и у меня не было бы причин молчать». Пусть на меня и навешали бы убийство Смоука. Но ну и я в ответ бы во всем обвинил этих малолеток. Еще и выдал бы их безумную идею с покушением на Пира. Даже если бы никто не поверил, Якутза вряд ли бы проигнорировали мои слова. Им ничего не будет стоить просто для профилактики перерезать пару десятков юных глоток. Поэтому либо мы сейчас с Милтом договоримся по-настоящему без притворства. Либо только один из нас уйдет отсюда живым. В том, что одолею этого задохлика сомнений не было. Несмотря на свою проницательность, он спрятал револьвер, засунув его за спиной под пояс и прикрыл футболкой. Когда поймет, что его магия против меня не канает, уже будет слишком поздно. Только я не возьмусь даже примерно судить, какие шансы у меня были выбраться отсюда. Пустырь и вся свалка — это в буквальном смысле королевство обитателей трущоб, Рано или поздно наткнусь на кого-то из них еще до того, как выйду на обитаемые улицы города и окажусь в безопасности. Да и потом, если не сегодня и тут, то, скорее всего, завтра мне прямо на улице какой-нибудь босяк воткнет нож в спину, в отместку за своего главаря. Да, дольше суток вряд ли протяну. Слишком сильно малолетние преступники любили своего лидера. И зная, что я скоро свалю в академию, они уже завтра все свои силы бросят на моё убийство. «Милт, если твой план покажется мне пустышкой, я не участвую. Говорю, как есть. Я и так уже совсем скоро окажусь за стенами Хольдграда, так что совсем не факт, что буду жить долго и счастливо. Но предпочту не принимать участие в твоем самоубийственном мероприятии и пожить немного дольше. Я не планирую вести своих друзей на верную смерть, если ты об этом. Да, я именно об этом. Просто до моего отъезда времени осталось. Все случится позже, значительно позже». И от тебя потребуется совсем не то, о чем ты уже успел подумать. Милт хотел, чтобы я помог ему устранить Пирра, но при этом с главой клана Рассветных разбираться будет он сам. Разумеется, не в одиночку, просто я не войду в команду тех, кто пойдет лично убивать босса Якудза. Во всем этом действии мне отводилась куда более скромная роль». Каким-то образом беспризорники сумели пронюхать, что Пир решил отправить небольшой отряд своих бойцов на север, Точную причину разузнать им не удалось, но Милт готов был поклясться своей собственной жизнью, что головорезы Рассветных поедут не просто куда-то на север, а уйдут за стены Хольдграда. Они собирались отыскать что-то очень важное, а потому, скорее всего, и что-то очень дорогое. Ведь в составе отправленной группы Якудза находилось сразу двое сильнейших бойцов клана Рассветных Демонов. И вот в этом месте на сцену выходил «Я». Мне предстояло разобраться с командой демонов. Под «разобраться» подразумевалось их убийство. Тогда Пир будет вынужден отправить им на смену еще одну группу своих людей, и на этот раз уже в усиленном составе. Что, в свою очередь, значительно ослабит защитный потенциал клана в городе. Тогда Милт со своими людьми и нанесет сокрушительный удар, и прикончит главу клана. Знаешь, звучит и правда довольно неплохо. Измотать противника и атаковать его, когда он будет ослаблен и не будет этого ожидать. Вот видишь, улыбнулся Милт, довольный собой. Только один момент хотелось бы прояснить. Как, по-твоему, я должен убить команду, в составе которой будет сразу несколько сильнейших боевиков Пирра? Ты поможешь их выследить. Твой фамильяр ведь сгодится для этого? Спросил Милт и, не дожидаясь ответа, продолжил. На севере у нас будет свой отряд. Ты просто по мере сил окажешь им содействие. Только учти, Сириус, если понадобится, ты тоже вступишь в бой. Отсидеться не получится. В случае провала мне придется искать другой способ заставить Пира отправить дополнительные силы клана на север. Понимаешь, о чем я? Ясен пень, я понимал. В случае необходимости он сольет Рассветным информацию о гибели Смоука и личность его убийцы. А скорее всего, не только Рассветным, но и вообще всем вокруг. Чтобы пир был вынужден отправить по мою душу карательный отряд. В противном случае, если спустит мне такое, то на репутации клана появится пятно. И такой вариант развития событий для меня был совершенно неприемлемым. Посланным за мной убийцам будет плевать на все мои попытки оправдаться. Договориться с ними полюбовно точно не получится. Они, вне всяких сомнений, меня убьют. Как быть с моей командой? Постарайся привлечь их на свою сторону. Пожал плечами Милт. Или убедись, что они не станут мешать. И еще, мой человек войдет к вам в команду. Через него будете держать связь со мной и с ударной группой за стенами Академии. Твой человек? Да, он, кстати, завтра будет проходить отбор на арене. Если интересно, приходи и сам увидишь его в деле. Он, конечно, сперва покажется тебе странным, но, уверяю, он надежный и работать с ним можно. И в чем его странность? Вздохнул я, понимая, что, скорее всего, пожалею об этом вопросе. Его отец был сумасшедшим, и из-за этого Алекс тоже вырос не вполне нормальным. Поэтому не важно, что он решит вам рассказать. Рекомендую молча выслушать, но ни в коем случае не смеяться ни над его отцом, ни над его стилем боя. Да мне что-то вообще ни на чем уже смеяться не хочется. Устало отмахнулся я от предупреждения. Тогда на этом пока что все. Если будет что-то важное, я передам информацию через соплю или Алекса. В целом, возражений у меня не имелось. Если получится, то... Это даже хорошо. Вдруг мои поиски императорского бастарда не увенчаются успехом? Тогда в случае смерти Пирра я по возвращении в город смогу спокойно дожить до совершеннолетия Рио. Если же план Милта провалится и ничего не получится, то, возможно, уже мне придется браться за разработку плана по устранению любых посягательств на мою свободу со стороны Рассветных. Куда тебя проводить? Любезно поинтересовался Милт. В принципе, времени прошло не так уж и много. Тем более, если учесть, сколько всего мы заказали в кафе, то ребята однозначно еще должны были там находиться. Но, с другой стороны, я уже договорился с Софи о месте и времени встречи на завтра, да и не готов я пока что отвечать на ее вопросы, которых после всего случившегося будет просто уйма. Домой. Я решил, что с меня на сегодня хватит и новых впечатлений, и новых союзников. Спустя полчаса Милт вывел меня на оживленную улицу. Я узнал это место. Доводилось уже несколько раз проходить мимо лавки, в витрине которой стоял этот чудаковатый однорукий манекен во львинной шкуре. Вряд ли в городе найдется еще одно такое запоминающееся место. Попрощавшись со своим провожатым, я запустил руку в карман и пожалел, что так поспешно выгреб подчистую все свои деньги». Можно было Эксус Софи оставить и немного меньше, расплатиться бы им хватило, при этом и я смог бы себе позволить взять пару пива, а не только пускать слюни, глядя на покрытые каплями пузатые бокалы с пузырящимися пенными шапками. Но что сделано, то сделано. Пришлось, не задерживаясь, сразу направиться в клан, благо отсюда уже оставалось рукой подать. пройти до конца улицы, возле памятника бородатому старику, свернуть направо и все время прямо, пока по левую руку не окажется высоченный забор, огораживающий территорию клана. Чем ближе я подходил к особняку, тем сильнее замедлялся. Я и без того находился за сегодня столько, что с непривычки уже почти не чувствовал ног, поэтому двигался не особо быстро. Но теперь стал идти еще медленнее, настолько, что меня то и дело начали задевать обгоняющие со спины прохожие. В голову пришла мысль, что возле ворот меня вполне могли поджидать. Я ведь так и не выяснил, рассветные следили за нами от самой арены, или Смоук наткнулся на нас в кафе совершенно случайно. При первом варианте получалось, что сейчас я мог абсолютно спокойно идти домой и не волноваться, что меня перехватят. А вот при втором получалось наоборот. Пришлось свернуть, немного не доходя до ворот — Я вышел к улице, пролегающей параллельно моей, и обошел особняк клана, выйдя совсем с другой стороны. В том месте имелось удобное для скрытного наблюдения местечко. Я приметил его еще в первый день моего пребывания тут, когда решил сбежать и чуть ли не стал ночным перекусом для сквернокрыла. Главное, что я стоял в тени высокого дерева, облокотившись на его ствол. Можно было и присесть, рядом стояла пустая скамейка, но я не рискнул. Учитывая, насколько я был измотан, то, скорее всего, попросту уснул бы прямо на ней. Но даже стоя, было довольно тяжело не поддаться усталости. Снующие перед глазами люди оказывали усыпляющий эффект. И постепенно мои веки опускались все ниже и ниже. «Ты чего тут дрыхнешь, дурак?» Скрипучий старческий голос вырвал меня из объятий приятной дремы. От неожиданности я оттолкнулся от дерева и отскочил в сторону. Несколько секунд голова совсем не соображала. Я не мог собраться с мыслями, чтобы понять, где я и какого лешего происходит. «Прибегает охранник и говорит, спрятался кто-то по той стороне улицы и следит за воротами. Как будто мне старый, заняться больше нечем. Приходится все бросить и идти разбираться». — раздраженно кряхтит старуха Гута. — Выхожу к воротам, присматриваюсь, а это из-за тебя, паразита, переполох начался. — Я... — Ты, ты, кто же еще? Старая корга не дала мне вставить даже слова. — Я машу руками, машу, а тебе все нипочем. Подхожу ближе, мать честная, стоишь, подпираешь дерево и спишь с ним в обнимку. Совсем сдурел уже, что ли, позорище. — Я забыл, где живешь. Ты из какого перепугу тут ошиваешься. Хотел убедиться, что кто-нибудь из рассветных меня тут не поджидает, выпалил я, когда наконец бабка перестала перебивать, засыпая вопросами. Опять во что-то вляпался, закатила она глаза. Пошли. Она неожиданно ухватилась за мой рукав и потянула на себя. Так и быть, провожу, чтобы никакая беда с тобой за эти полста метров не случилась. Спасибо, поблагодарил я, топая вслед за гутой. Похоже, никого из якудза поблизости ворот не оказалось. По крайней мере, никто даже на глаза не показался, не говоря уже о том, чтобы подойти. «Еще раз спасибо. Дальше я сам». Я осторожно высвободил свой рукав. Мне совсем не улыбалось продолжать гуськом следовать за бабулькой. Она ведь еле-еле передвигала ногами, на каждом шагу раздражающей шаркая подошвами по земле. «Хоть тут смотри не заблудись и дойди до своей постели!» Упрекнул у меня Гута за сон в неположенном месте, улыбнувшись и вежливо поклонившись старому Церберу, я первым делом направился в душ. За холодный, бодрящий душ сейчас готов был продать душу дьяволу. Оказавшись под напором ледяной воды, я даже закричал. Стало так неожиданно хорошо, что не смог удержаться. Вместе с грязью, потом и пылью вода смывала с меня и накопившуюся за целый день усталость. Несмотря на все потрясения, в голове прояснилось и вернулось спокойствие. Опираясь руками в стену, продолжая стоять под струями воды, мысленно я в ускоренном темпе прокрутил все, что за сегодня произошло. И закручивая кран, чтобы перекрыть воду, я уже был полностью уверен, что несмотря на все, оставался в огромном плюсе. И теперь оставалось только дожать совуха, чтобы он скорректировал наш план с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Отбросив мокрое полотенце, я сразу направился в библиотеку. Хотя не помешало бы и перекусить, но в крайнем случае можно пообедать и вместе с боссом. «Угадай, кто?» Я без стука открыл дверь и вошел в библиотеку. Собух, по обыкновению, восседал на своем извечном месте, за столом. Он отвлекся от изучения какого-то свитка и поднял на меня взгляд. Снял очки, отложил их в сторону и жестом пригласил занять мое привычное место напротив себя. что же тут угадывать совух довольно сверкнул окульгими зубами сириус твое имя знает уже половина города а до утра узнает и вторая поздравляю партнер босс протянул ко мне лапу у нас все получилось у нас я удивленно приподнял бровь что то не помню чтобы видел на арене как тебя тоже пытались прикончить вот только не нужно сейчас изображать из себя жертву ты знал на что шел «И не моя вина в том, что пришлось драться с графом Блэквудом. Старина, босс, для тебя все организовал в лучшем виде». «В лучшем виде?» Неожиданно для самого себя я вскочил на ноги. «Да?» «Ты из-за чего такой нервный? Что случилось?» «Что случилось?» Я сделал глубокий вдох и медленно опустился обратно на стул. «Босс, случилось все. В буквальном смысле. Все, что могло случиться, случилось». Совух встал из-за стола и, забавно переваливаясь с ноги на ногу, потопал к стеллажам с книгами. На несколько минут он исчез между ними, чтобы затем появиться вновь с двумя бутылками того самого литийского вина. И все таки правильный он мужик, хотя и не человек», подумал я, глядя на эту картину. «Рассказывай!» Из ящика стола Совух достал пару бронзовых чаш и, не заморачиваясь, наполнил их вином до самых краев. «Давай только по порядку», «А то знаю я тебя. Время есть, все обдумаем, обмозгуем и решим, как действовать дальше. Уверен, ты, как обычно, сам себя накрутил, и на самом деле все не так плохо». «Босс, скажи, я очень себя накручиваю, если переживаю, из-за того...» Я наклонился к нему и перешел на шепот. «Что должен принять участие в покушении на главу рассветных демонов?» «Нецензурно», — выругался Собух. «Извини, пожалуйста, не сдержался. Продолжай». Что же, еще меня беспокоит? Глядя монстру в глаза, я мерно отстукивал пальцами по столу. Вспомнил. На всякий случай я поинтересовался и уточнил. Вдруг прямо под библиотекой находился лаз, ведущий в серебряную шахту. И когда удивленный вопросом Совух отрицательно покачал головой, я посвятил его во второе переживание. Едва сдерживаясь, чтобы не перейти на мат, я вывалил на Совуха претензию по поводу моей экипировки. Точнее того, что касалось вооружения. А вот это ты зря! запротестовал Совух. У тебя будет такое оружие, что любой бы обзавидовался. С ним можно смело гулять за пределами стен Хольдграда. Правда, что ли? Да, гордо ответил Совух, выпитив грудь. Только ты никому про него не рассказывай, сдувшись обратно, угрюмо добавил он. Если узнают про это оружие, то тебя.